Глава 20 После случившегося объяснения, вполне естественно, их платоническая связь должна была перерасти в более близкие отношения. Несмотря на религиозное воспитание, Эйлин не могла справляться со своим темпераментом. Благочестивые верования и установления не могли сдерживать ее. В последние девять или десять лет У нее постепенно складывалось представление о возлюбленном. Он должен быть сильным и привлекательным, успешным, с ясным взглядом и здоровым румянцем, понимающий и сочувствующий, так же любящий жизнь, как и она. Возможно, ближайшим идеалом был отец Дэвид из церкви святого Тимофея, но он был священником и дал обет безбрачия. Они не обменялись ни словом, но оба чувствовали некое сродство между собой. Затем появился Фрэнк Каупервуд, и мало-помалу, благодаря встречам и разговорам, он стал для нее тем идеальным человеком. Она попала в орбиту его притяжения как планета, затянутая на орбиту вокруг Солнца. Все могло бы закончиться иначе, если бы в то время не пришли в действие противоборствующие силы. Естественно, иногда такие чувства и связи могут пресекаться самым решительным образом. Характеры действующих лиц могут изменяться или приспосабливаться к обстоятельствам. Все зависит от действующей силы. Страх – великий сдерживающий фактор, особенно страх материальных потерь там, где нет нравственных преград, ведь богатство и положение в обществе позволяют пренебрегать ими. При наличии денег можно как-то устраиваться. Эйлин не заботилась о спасении своей души, а Каупервуд вообще был лишен морального или религиозного чувства. Когда он смотрел на эту девушку, то думал лишь о том, как он сможет обмануть мир, чтобы наслаждаться ее любовью и сохранить свою репутацию. Но он, безусловно, любил ее. «Милый!» Голос был тихим и просительным. Он повернулся и, предостерегающе кивнул в сторону комнаты ее отца наверху. Она стояла, протянув руку, и он, поколебавшись, шагнул вперед. Ее руки мгновенно обвелись вокруг его шеи, а его рука обхватила ее талию. «Я так соскучилась по тебе». «Я тоже. Скоро я что-нибудь придумаю». Он выпустил ее руки и вышел из комнаты, а она подбежала к окну и посмотрела ему вслед. Он шел по улице к своему дому, который находился всего лишь в нескольких кварталах, и она любовалась его широкими плечами и уверенной походкой. Его шаги были пружинистыми и решительными. Ах, что за мужчина! Она уже думала о нем, как о своем Фрэнке. Потом она уселась за фортепиано и до ужина наигрывала меланхоличные мелодии. Для изобретательного ума Фрэнка Каупервуда с учетом его богатства было нетрудно найти средства и способы. В период юношеских похождений по местам с дурной славой и теперь, во время редких отклонений от прямой дорожки, он многое узнал о человеческих пороках. Растущий город с полумиллионным населением Филадельфия того времени располагала неприметными гостиницами, куда можно было проникать без особой опаски оказаться замеченным. За определенную плату также имелись вполне респектабельные дома для частных свиданий. Что касается предохранительных средств от зарождения новой жизни, они тоже больше не являлись тайной для него. Он все знал об этом. Осторожность включала предусмотрительность, а ему приходилось быть осторожным, так как он становился известным и влиятельным человеком. Разумеется, Эйлен ничем не выдавала себя, если не считать смутных мечтаний или быстрой смены настроений. Конечная цель, к которой могла привести эта привязанность, оставалась неясной для нее. Она жаждала любви то есть, чтобы ее ласкали и лелеяли, но на самом деле не задумывалась о будущем. Дальнейшие мысли были похожи на мышек, которые высовывали головки из темных норок и прятались обратно при малейшем шорохе. Все это было связано с Каупервудом и обещало нечто прекрасное. Она не думала, что он любит ее так, как должен любить, но это было поправимо. Она не понимала, что собирается посягнуть на права его жены и вообще не считала это чем-то недозволенным. Если Фрэнк будет любить и ее, Эйлин, разве это может повредить миссис Каупервуд? Как мы можем объяснить эти нюансы человеческого желания и страсти? Они сопровождают нас на каждом повороте жизни. Сама природа безразлична к делам малых сих. Мы видим людские страдания, страсть наказывается тюрьмой, болезнями, неудачами, крушением надежд, но она остается частью человеческой натуры. Неужели для нее нет закона, а есть только сила воли, стремящаяся к достижению цели? Если нет, то определенно пора, чтобы мы узнали об этом. Тогда мы можем согласиться со своими делами и избавиться от глупой иллюзии о божественном предначертании. Глаз народа – глаз Божий. Итак, последовали свидания и восхитительные часы, которые они стали проводить вдвоем, когда чувства подтолкнули их друг к другу без особого страха и связанного с ним смертельного риска. От случайных встреч в его доме, когда никто не мог их видеть, они перешли к тайным встречам с городом. Каупервуд по своему характеру не был склонен терять голову и пренебрегать делами. Чем больше он думал об этом довольно неожиданном романе, тем был увереннее, что не позволит этому обстоятельству вмешиваться в его работу и утратить здравомыслие. Работа в конторе требовала его пребывания там с девяти утра до трех часов дня. Иногда он работал до половины шестого ради дополнительной прибыли, но время от времени мог отвлекаться от половины четвертого до половины шестого или шести вечера. И никому не было дела до этого. Для Эйлин стала привычкой почти каждый день выезжать одной в экипаже с двумя норовистыми гнедыми жеребцами или скакать на лошади, купленной ее отцом у известного конозаводчика в Балтиморе. Поскольку Каупервуд тоже ездил в экипаже и скакал верхом, было нетрудно организовать места для встреч на берегу Уисахикона или по дороге на Скулкилл. В новом лесном парке тоже было много местечек для уединенных свиданий. Конечно, всегда оставалась возможность случайной встречи, равно как и возможность правдоподобного объяснения или без объяснений, поскольку даже в случае такой встречи не могло возникнуть нежелательных подозрений. Сначала их роман обходился обычным влюбленным воркованием, простой и не самой решительной манере – а чудесные прогулки верхом под зелеными кронами наступающей весны были вполне идиллическими. Каупервуд чувствовал такую радость жизни, которой он еще не испытывал никогда. Лилиан была прекрасна в те давние дни, когда он делал ей визиты на фронт стрит и был невыразимо счастливым, но с тех пор прошло около десяти лет, и многое позабылось. С тех пор он не испытывал сильных чувственных порывов, и не имел длительных связей с женщинами, и вдруг теперь, когда он достиг успеха и ожидал дальнейшего процветания, перед ним явилась Эйлин, юная душой и телом, преисполненная страстных мечтаний. Несмотря на ее дерзость, он с самого начала понимал, что она мало знает о жестоком и расчетливом мире, с которым он был связан. Ее отец беспрекословно осыпал ее подарками, которые она хотела иметь, Ее братья и особенно мать холили и баловали ее. Младшая сестра считала ее образцом для подражания. Никто не представлял, что Эйлин может совершить нечто дурное. В конце концов, она была такой разумной, так жаждала найти свое место в мире, Да и с какой стати, если ей предстояло блестящее и счастливое будущее, если однажды, уже скоро, она найдет себе достойного во всех отношениях подходящего кандидата в супруги? «Когда ты выйдешь замуж, Эйлин, здесь будет настоящая красота», — говорила ей мать. «Конечно, к тому времени мы отремонтируем дом, если не сделаем это раньше. Эдди позаботится об этом, а не то я сама возьмусь за дело. Уж об этом не беспокойся». «Да, но лучше бы вы начали уже сейчас», — обычно отвечала она. Сам Батлер добродушно похлопывал ее по плечу и спрашивал, «Ну как? Ты уже нашла его? Он околачивается около тебя?» и Если она отвечала отрицательно, он говорил, «Не бойся, рано или поздно он появится». «Если бы ты знала, девочка, как мне не хочется расставаться с тобой». «Ты можешь оставаться здесь, сколько захочешь, и помни, что ты всегда можешь вернуться сюда». Эрин почти не обращала внимания на отцовские шутки. Она любила его, но он говорил прописные истины. Это было привычно, хотя и приятно. Но с какой страстью она отвечала на ухаживание Каупервуда той весной под деревьями. Она не имела понятия о последней черте, которую ей предстояло пересечь ибо пока что он лишь ласкал ее и беседовал с ней. Временами он начинал сомневаться в себе. Он позволял себе больше вольности, что казалось ему вполне естественным, но ради справедливости он попытался объяснить, к чему может привести их взаимное чувство. Понимает ли она, что происходит? Готова ли она к этому? Сначала его слова озадачили и напугали Эйлин. Она стояла перед ним в черном костюме для верховой езды, Высокий шелковый цилиндр был лихо заломлен на рыжевато-золотистых волосах и похлопывала коротким хлыстом по юбке, с недоумением слушая его. Он спросил, понимает ли она, что делает, и куда движутся их отношения. Любит ли она его по-настоящему? Обе лошади были привязаны в густых зарослях, ярдах в двадцати от дороги и берега журчащего ручья. Она делала вид, будто пытается увидеть их но ее взгляд был рассеян. Она думала о Каупервуде, о том, как ему идет костюм всадника и об изысканной красоте этого момента. У него была чудесная белая лошадь с рыжими и черными подпалинами. Молодая листва образовывала полупрозрачное зеленое кружево над ними и вокруг них. Лес во всех направлениях казался окутанным легкой пеленой с зелеными блестками. Серые камни слабо поблескивали под искрящейся и журчащей водой, а утренние птицы, малиновки, черные дрозды и крапивники наполняли лес веселым щебетом. «Крошка моя», — сказал он, — «понимаешь ли ты, что происходит? Ты точно знаешь, что делаешь, когда встречаешься со мной?» «Думаю, да». Она ковырнула землю сапожком и посмотрела на голубое небо за деревьями. «Посмотри на меня, милая». «Не хочу». «Все-таки посмотри, золотко». «Я хочу тебя кое о чем спросить». «Пожалуйста, Фрэнк, не заставляй меня, я не могу». «Ну, конечно же, ты можешь посмотреть на меня». «Нет». Она отступила, когда он пытался взять ее за руки, но он легко приблизился к ней. «Теперь посмотри мне в глаза». «Не могу». «Смотри сюда». «Я не могу». «Не проси меня! Я отвечу тебе, но не заставляй меня смотреть на тебя!» Он поднял руку и погладил ее по щеке, потом похлопал ее по плечу, и она склонила голову ему на грудь. «Дорогая, ты так прекрасна!» – наконец произнес он. «Я не могу подвести тебя. Я знаю, как должен поступить. Полагаю, ты тоже знаешь, но я не могу. Я должен быть с тобой». Если все это закончится разоблачением, тебе и мне придется плохо. Ты понимаешь? Да. Я не очень хорошо знаком с твоими братьями, но, судя по всему, они очень решительные люди и очень дорожат тобой. Да, это так. На миг обнаружилось ее тщеславие. Вероятно, они могут убить меня и как можно скорее даже за то, что есть между нами. Как думаешь, они захотят это сделать, если со временем что-то случится? Он ждал, наблюдая за выражением ее прелестного лица. Но ничего не должно случиться. Нам не обязательно заходить дальше. Эйлин, я не буду смотреть на тебя. И не проси, я просто не могу. Эйлин, ты серьезно? Не знаю. Не спрашивай меня, Франк. Ты понимаешь, что это не может так кончиться, правда? Ты знаешь, это еще не конец. А теперь, если... И он перешел к спокойному, бесстрастному обсуждению плана тайных свиданий. «Ты будешь в полной безопасности, если не считать случайного разоблачения. Такое может случиться, и тогда, разумеется, придется многое решать. месяц с Первуд никогда не даст мне развод. У нее нет причин для этого. Если я получу ту прибыль, на которую надеюсь, не меньше миллиона долларов, то отойду от дел». Я не собираюсь работать до конца своих дней и с самого начала планировал оставить дела в 35 лет. К тому времени у меня будет достаточно средств, и я собираюсь путешествовать. Осталось потерпеть лишь несколько лет. Если бы ты была свободна, и если бы твои родители умерли, как ни странно, она даже не поморщилась от этого рассудительного предположения, тогда было бы другое дело». Он сделал паузу. Она задумчиво смотрела на воду внизу и представляла себя на морской яхте вместе с ним или в каком-нибудь дворце, только они вдвоем. Прикрыв глаза, она представляла этот счастливый мир и зачарованно слушала его. «По правде говоря, будь я проклят, если вижу какой-то выход. Но я люблю тебя». Он привлек ее к себе. «Я люблю. Люблю тебя?» «Да», — жарко прошептала она. «Я хочу, чтобы так было». «И я не боюсь». «Я арендовал дом на 10-й Норд-стрит», — наконец сказал он, когда они вернулись к лошадям и оседлали их. «Он еще не обставлен, но скоро все будет. Я знаю женщину, которая будет вести там дела». «Кто она?» «Интересная вдова, около 50 лет. Очень разумная, привлекательная и хорошо знает жизнь. Я нашел ее по объявлению в газете». Можешь заглянуть к ней как-нибудь днем, когда все будет улажено, и осмотреть дом. Тебе не нужно будет встречаться с ней, не считая обычного знакомства. Ты согласна? Она ехала вперед, не отвечая на вопрос. Он был таким практичным и целеустремленным. Ты согласна? Все будет в порядке. Тебе нужно будет лишь познакомиться с ней. Она заслуживает доверия. Ты сделаешь это? Дай мне знать, когда все будет готово. Только и сказала она под конец.